Хисири с изяществом подняла голову и продемонстрировала её присутствующим. Славная искусительница Соломея с головой Иоанна Крестителя, магиаса с факультета политики выглядела до ужаса притягательно. «Что это?» – Харипла спросил Караба. Её голова была сокрыта магией воображаемых чисел. Спокойно ответила Хисири. «Я полагаю, она сделала это сама». «Триша сама? Собственную голову? Бессмыслица». Как такое вообще могло произойти? Мы полагали, что голову Триши украли после её смерти, однако она спрятала её сама. Если так, то кто отделил голову от тела? Нет, как Триша вообще умудрилась её скрыть? Может, это было бы возможно, если бы обезглавливание было иллюзорным, однако Хисири держала в руках самую настоящую отсечённую голову. Я ошеломлённо застыл, а не в силах переварить услышанное. Голос Хисири же продолжал медленно расползаться по вагону. Скорее всего, Триша Фолоу осознала, что вот-вот умрёт таким образом, поэтому она заранее создала воображаемый карман, чтобы голова упала прямо в него. Это было слишком. Заявление истерика казалось мне самым настоящим абсурдом. Однако я не могла его опровергнуть, невозможно было перебить её и сказать, что она спятила. В этой идее не чувствовалось ничего, кроме истины. Я невольно ощутила, как тревога мягко сжала моё сердце. Увидев вместо преступления Карабо сказал следующее. «Я вижу всё вплоть до того момента, как она садится в это кресло. Но моменты до и после того, как она лишилась головы, очень расплывчатые». То есть он также увидел, как она вошла в комнату. Однако её голова словно исчезла в падении, поэтому Карабо решил, что не смог разглядеть этот момент. Но ведь тогда он бы после этого уловил очерта не убийца, разве нет? Жен Марио в замешательстве повернул голову в сторону Хесири, Чуть не свернув себе шею. «Что вы имеете в виду? Даже если она ощутила, что вот-вот умрёт?» «Это было предвидение», — перебила его и вец. Не знаю, когда именно это произошло, возможно, после того, как она села в кресло, но Триша увидела будущее, в котором её голова падает с плеч, и она умирает. Поэтому она решила, что успеет сделать, по крайней мере, хоть что-то. Возможно, заклинание, создающее воображаемый карман, было однострочным или вообще простого действия. «Да». кивнула Ольга-Мария, при этом её красивые серебряные волосы грустно покачнулись. Для Триши это было равносильно простому мысленному приказу. «Завидую. Элементальное родство ничем не заменишь». Ивет потянулась и надула губы. «Кажется, учитель когда-то говорил нечто подобное». Элементальное родство, по сути, у каждого было своё, и даже величайшие таинства не могли его изменить. Поэтому к тем, кто обладал родством с двумя элементами, вроде предыдущего лорда Эль-Милоя, относились с большим уважением. Ах, да, вновь заговорила Хисирия. Голова Триши была ещё жива, когда Ольга Мария нашла её. Всё-таки в пространстве воображаемых чисел время стоит на месте. Триша не успевала написать записку, и поэтому выбрала, по моему мнению, идеальное предсмертное послание. Как думаете, какое слово слетело с её губ вместе с последним вздохом? Она задала вопрос и рассмеялась, когда никто в вагоне-вестибюле, естественно, не смог дать ответ. Она прошептала Караба. Это был решающий удар. Мага охватило напряжение. Врождённость монстров, которые могли убить одним словом, а в некоторых случаях даже силой мысли. Вражительное магерство с факультета политики манипулировало словами так, словно махал жезлом проводника. Караба Фрамптон. Вновь повторила она его имя. Ваше восприятие прошлого, хотя нет, строго говоря, его нельзя так называть. Учитывая, что это скорее определяющее видение, нежели пророческое, верно? Караба посмотрел ей прямо в глаза. Пророческое и определяющее видение, Каолис уже говорил об этом. Существовали два типа восприятия прошлого и будущего, известные как пророческое и определяющее. Первое было продолжением обычного человеческого воображения, в то время как второе представляло собой странную силу, привязывающую временную ось к конкретным действиям. Но зачастую говорят, что к прошлому эти понятия неприменимы. В отличие от будущего, прошлое изменить нельзя, поэтому неважно, как на него смотреть. Но это лишь при обычных обстоятельствах. Да, я слышала, как кто-то говорил вчера про мистические глаза восприятия смерти. Глаза способны накладывать смерть на всё, что они видят. Тема разговора внезапно сменилась. Мистические глаза восприятия смерти. Ольга Мария упоминала их в вагоне ресторане, и, если верить объяснению, Это глаза радужного высшего ранга. Я никогда их не видела, но могу вообразить, что они собой представляют. Должны быть это высшая форма восприятия будущего, или, по крайней мере, некая способность видеть нити судьбы. Вы хотите сказать, что эти мистические глаза восприятия смерти позволяют воспринимать будущее в некоей поистине совершенной форме? С тяжёлым вздохом спросил Караба. Да, если верить тому, что я слышала. Кивнула Хисирия. «Каждый человек однажды умрёт, во всем есть изъяны, и, как следствие, стремление избавиться от них, чтобы начать заново. Если можно увидеть этот конец и воплотить его в настоящем, то разве это не высшая форма восприятия будущего?» Её слова постепенно начали обретать смысл. «Я несовершенный, поэтому хочу измениться. Хочу уничтожить это несовершенство. Если однажды мои личности и неизвестное будущее перестанут существовать, то я лучше предпочту, чтобы мне свернули шею здесь и сейчас. Об этом наверняка думает каждый, ужасно простое и мрачное желание. Именно из-за его простоты последние слова Хисири приобретали жуткий смысл. Если так, то в обратную сторону это тоже работает. Все мы когда-то родились, поскольку человек приходит в этот мир несовершенном, то он может негодовать, называть своё появление на свет ошибкой. Что есть высшая форма восприятия прошлого — Если не способностью увидеть это начало и воплотить его в настоящем. Более того, если я права, то мир может даже быть похож на пузыри. Пузыри? А это не отсылка к пространственно-временным пузырям, вклинился Мелвин. Вы знаете о них? Я знаю, что это научная концепция. Говорят, что в крайне малом масштабе предмет похож на скопление пузырей. Вряд ли он видит такую же точную с научной точки зрения картину, но это примерно то же самое развенёт- «Грубо говоря, вы правы», — подтвердила Хесири. Я ощутила подступающий к горлу приступ раздражения. Мир в виде пузырей. Не знаю почему, но эта идея вызвала у меня ужасную тревогу. Люди, животные, рыбы, деревья, цветы, земля, камни, вода, свет. Каково это видеть всё в форме пузырей? Каково это жить день за днём вместе со сознанием того, что всё вокруг выглядит одинаково? Разве из-за этого не захочется выдавить себе глаза? К сожалению, в отличие от местический глаз восприятия смерти, эти глаза вряд ли достигли конца всего сущего. Им также не по силам узреть начало. В лучшем случае они распознают бы лишь события, которые произошли в прошлом. Похоже, это именно такие местические глаза не так ли? Чем вежливее говорила Хиссири, тем ужаснее становились её слова. Они словно водили острым ножом по затылку, причём ножа смазным ядом. Он не оставлял порезов, Но к ней льд его прикосновения всё равно проникало в самое естество. Восприятие будущего фиксирует то, что произойдёт, нараспев произнесла женщина. Поэтому восприятие прошлого естественно должно восстанавливать то, что произошло. Если смерть это конец всего сущего, то началом будет жизнь. Эти мистические глаза возрождают прошлые истины в настоящем. Словно детектив из романа Хиссири аккуратно раскладывала всё по полочкам и разоблачала Вскрывала самую суть. Думаю, именно таким человеком она и была. Эта женщина совсем не изменилась с нашей первой встречи в замке Адра. До сего момента мне казалось, что всё это было ложью, но теперь Хесири вновь производила на меня прежнее впечатление. Факультет политики. Маги, контролировавшие других магов. «То есть вы хотите сказать, что эти глаза воссоздают события, которые произошли в прошлом?» Спросила её Вет. Хесири кивнула... Она словно ждала, когда кто-нибудь это скажет. Скорее всего, воспроизвести можно далеко не всё. В нашем случае с их помощью могли заранее записать и воспроизвести удар оружием в конкретный момент времени. Да, думаю, это хороший пример. Хисири небрежно взяла со стола нож и яблоко. Сначала я записываю удар. Она опустила нож сверху вниз. После, наблюдая за целью, обладатель мистических глаз может убить её в любой момент с помощью записанного удара. Женщина поднесла нож к яблоку и сделала точно такое же движение ножом, надрезав поверхность плода. А вот что я имела в виду, когда говорила о назначении этих мистических глаз. «Скажите, я права?» Она вновь посмотрела на старика. «Я права, Карабо Фрамптон?» «Да». Темнокожий старик дрожал всем телом, словно у него был припадок. Между Магессой и пожилым священником как будто пронеслось ужасное проклятие. Полагаю, рельсовые цепион стал для вас идеальным инструментом. Всё-таки он идёт по рельсам. Хисири начала двигать указательным пальцем в воздухе, изображая движение поезда. Вторая её рука взмахнула ножом, разрезая невидимую линию. Если рассечь пустоту в первом вагоне, то голова крыши через какое-то время окажется в этом месте. Порасчитать несложно, учитывая, что узнать расположение мебели в комнате довольно просто. Можно даже сделать чуть более широких взмах Она вновь взяла яблоко и поднесла его к тому месту, где нож рассёк воздух. Когда обнаружили тело Триши, поезд стоял в лесу, а вы находились снаружи, не так ли? Полагаю, вам было достаточно просто заглянуть в окно комнаты, чтобы воспроизвести записанное движение в настоящем. Воплощённый вашим восприятие прошлого удара вновь рассёк воздух и отделил голову Триша от тела, после чего она упала в пространственный карман, созданный с помощью магии воображаемых чисел. Хисери ударом ножа разрезала яблоко на две половинки. Воцарилась тишина. Это вновь больше походило на подтверждение её слов. И если в деле замешаны маги, то совершить преступление можно самым невероятным образом. Однако даже для собравшихся в вагоне магов аргументы Хисери были слишком дикими для того, чтобы сразу их принять. Жан-Мари почесал голову. Подождите-ка. То есть, Рино убийство 7 лет назад тоже? Он сглядывая замерли на старике, Через до обестью семилетней давности всем было очевидно, что хистре не просто так упомянула про обезглавленные тела и про то, что караба тогда было гёнтом церкви. Однако женщина медленно покачала головой. Я не говорю, что это вы были убиты 7 лет назад. Так же не стану обвинять вас в убийстве Рише. Всё-таки у нас нет прямых доказательств. Однако учитывая все эти обстоятельства, думаю, мы вправе принять необходимые меры. Её улыбка теперь несла жуткий смысл. Ну, может быть, продемонстрируете нам прямо сейчас в этом вагоне? Интересно, получится ли у вас спустя столько времени. Моё восприятие прошлого расстроенный корабль хотел что-то сказать, но не успел. Подождите! Раздался голос. Дверь в вагон в вестибюль открылась.